Глава вторая. Крадущийся гном, затаившийся облом. Абас, как же ты вовремя!» — облегченно выдохнул Мигель. «У нас проблема. Дин украл благословенный аркан альфы Эрлиохского клана». «Так это Раймонд Эрлиохский, альфа черных волков?» Я мысленно взвыла. Даже проблема с мастером отошла на задний план. Оборотни и драконы любили один раз и на всю жизнь. Потеряв истинную, они сходили с ума и медленно угасали. Но волки Эрлиоха стояли особняком. Из-за древнего проклятия мужчины их клана давно потеряли способность чувствовать пару. И чтобы найти истинную, способную родить наследника, Они создавали благословенный аркан, уникальное плетение, в которое вкладывали часть своей силы и души. Оно позволяло обойти проклятие и заменяло чутье пары. Со временем другие кланы тоже начали создавать такие персни в качестве знакового подарка для любимой. Но для черных волков это плетение было особенным. Получается, я отобрала у волка Единственный шанс встретить пару и продолжить рот катастрофа. И вдвойне страшно, что Раймонд слепо верил кольцу. Судя по взгляду, он успел полюбить меня больше жизни. Как теперь выкрутиться и доказать, что я не его пара? «Лейла, что с тобой?» — встревоженный голос мастера вырвал из тяжких размышлений. Я так разволновалась, что не заметила, как он вошёл в камеру. Теперь нас разделяло всего пара шагов. «Почему ты не уехал?» — ляпнула невпопад. «Думала, что вчера мы попрощались навсегда. Он сделал мне предложение, а я отвергла его и соврала, что люблю другого мужчину. Сердце разрывалось от боли, но мне пришлось пойти на это, чтобы спасти его». Если отвечу на чувство мастера, мой дар обернется проклятием и выпьет его жизнь без остатка. Я не могла этого допустить. Планы изменились. Аббас окинул меня напряженным взглядом. Не двигайся, мне нужно кое-что проверить. Он начертил в воздухе несколько символов. Цепь, связывающая меня, близнецов и Раймонда, заискрилась еще ярче. «Лейла, когда сработал аркан?» спросил он. «Когда Дин уронил кольцо на меня?» нехотя призналась. «А значит, она моя пара», уверенно заявил раймонд Повисла гробовая тишина. Только в янтарных глазах мастера вспыхнули и тут же погасли алые искры. Он был в ярости, но сумел быстро взять себя в руки. «Черная цепь между вами — не истинность и неблагословение, а проклятие. Что-то изменило твой аркан». «Невозможно!» — возмутился оборотень. «Уверен, что проклятые эльфы мы не колдовали, ушами клянусь!» запротестовал Дин. «Дело не в них», — ответил мастер. Тогда какого тхарга их тоже дело? Скорее всего, это откат из-за воровства. Но Лейла ничего не крала, — напомнил Мигель. Почему она не может выйти из камеры? — Может, — ошарашил мастер, — но только вместе с Раймондом, Лином и Дином. Цепь не позволит им отойти друг от друга. «В смысле?» — ужаснулась я. «И как это снять? В полдень я выезжаю в столицу». «Боюсь, поездку придется отложить», — ответил Аббас. «Предлагаю продолжить разговор в штабе. Мигель, отпусти близнецов под мою ответственность». «Отпустить? Это стихийное бедствие?» Раймонд с сомнением покосился на братьев. «Слушай, я ни секунды не сомневаюсь в твоих способностях, но, может, не стоит рисковать? Давай решим все здесь». Я была с ним солидарна, очень хотелось покинуть камеру, но меня обуревали дурные предчувствия и настораживало покорное молчание эльфов. В их изумрудных глазах не было и тени стыда или раскаяния, а на губах застыли невинные улыбки. Они совсем соглашались, а значит, что-то задумали. — Им не сбежать, — отрезал мастер. — Я прослежу. Как они вообще оказались в тентаре? Не удержалась. — Поговорим в штабе. Аббас достал Миркала, приказав подготовить экипаж и сопровождение. Примечание. Миркала — связной артефакт с помощью которого можно также узнавать последние новости и смотреть магические репортажи с места событий. Конец примечания. Хорошо, что нас не будут волочь через всю тентару в клетке для преступников. Мне хватило короткого путешествия в ней от рынка до казематов. Было очень неудобно и стыдно перед местными жителями. А я ведь так старалась жить тихо и не привлекать внимания. «Как далеко мы можем отойти друг от друга?» словно невзначай уточнил Дин. Меня этот вопрос тоже интересовал. Камера небольшая, и тот факт, что даже выйти из нее я не могла без братьев, ужасно нервировал. «Все узнаем в штабе», — сухо повторил мастер. «Мигель, ты закончил?» «Да». Командир развеял призрачную стену между мною и братьями но зачем-то наколдовал еще одну цепь. Она соединяла близнецов и Аббаса. Близнецы немного приуныли, особенно Лин. Они с братом выглядели одинаково. Белые, как снег, волосы, смуглая, зацелованная южным солнцем кожа, татуировки в виде черных змей на руках и множество сережек-колец в ушах. По ним я их и различала. У Лина были серьги в правом ухе, а у Дина в левом. «Пойдёмте, экипаж уже ждет. Мастер убрал Миркала и подал мне руку, но между нами неожиданно возник Раймонд. «Леди Лейла, мне жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах, но я надеюсь, что это недоразумение скоро разрешится». Он окинул братьев красноречивым взглядом. «Позвольте сопроводить вас до кареты». Нет. Аббас схватил волка за плечо, рывком оттягивая от меня. С учетом мощного сложения альфы вышло весьма эффектно. Я не представляла, сколько силы нужно иметь, чтобы сдвинуть эту гору как пушинку. При этом Аббас был сложен намного изящнее Раймонда. Очень высокий и мускулистый, но гибкий и не такой массивный. Но, несмотря на это, он казался намного опаснее. «Вам четверым пока лучше не прикасаться друг к другу, чтобы проклятие не прогрессировало», — добавил он, не позволяя волку вновь приблизиться ко мне. «Иди первым, я сам провожу леди и прослежу, чтобы близнецы никуда не удрали». Раймонд покраснел, но спорить не стал. На этот раз выходили вместе. Я ступала с опаской, выставив ладони вперед. Но никакого «бам» больше не случилось. Защита с легкостью пропустила меня. Желая проверить догадку, я попросила Раймонда ускориться, а братьев, наоборот, подождать. Волк отошел от нас на приличное расстояние, практически в другой конец коридора. Уже легче, значит, проблема была в магической стене, разделявший меня и близнецов. Заклинание среагировало на то, что они не могут покинуть камеру, а значит, и я не должна выйти. Хорошо еще, что Раймонда сразу не затянула к нам. А может, заклинание сработало, когда владелец Аркана оказался рядом? Вопросов было много, ответов не было вообще. Я долго размышляла, но так ни к чему и не пришла. Едва вышли из башни, увидела просторный экипаж. Охраны, на удивление, казалось мало, всего четверо сопровождающих. Что-то Аббас совсем не уважает братцев. «Леди?» — мастер помог мне забраться. Я не стала отказываться. Цепь затрудняла движение. Одно радовало, что она удлинялась и уменьшалась самостоятельно. «Для начала...» «Хотелось бы узнать, как ты влипла во все это?» — обратился ко мне мастер, когда мы устроились в карете. Мы с ним расположились на одной стороне, а близнецы и Раймонд — напротив. Все трое прожигали меня взглядами, особенно Альфа и Дин, а интерес Абаса я чувствовала даже сидя боком. «Хотела купить лимоны», — честно призналась. Вообще, я должна была прятаться в штабе, но военный городок так сильно манил. Мы с сестрой росли в королевстве тьмы, а Айшагире, и знали, что в 18 лет нас обеих принесут в жертву темному князю. Чтобы сбежать и обрести свободу, мы заключили договор с одним сумасшедшим духом и богиней ночи, а в обмен пообещали невозможное. В отличие от сестры, я до сих пор не выполнила свою часть сделки с Сейванной, только приблизилась к этому. Примечание. Сейванна, она же шепот богини ночи, покровительствует людям искусства, авантюристам и искателям приключений, а также помогает тем, кто оказался в безвыходном положении. Конец примечания. Мне нужно было договориться с императором Тхаргарии о военной помощи мятежникам, но вначале я хотела посмотреть, как живут обычные имперцы, понять их, чтобы чувствовать себя уверенно при встрече. Я слышала, что император служил в тентаре и насквозь пропитался ее духом. Пока ждала ответ на мою просьбу об аудиенции, попросила у генерала разрешение переехать из штаба в город, Там было абсолютно безопасно. Меня поселили в небольшом домике, как раз неподалеку от рынка. Мне нравилось каждый день ходить туда, общаться с местными и покупать фрукты. Я прикидывалась травницей, приехавшей для сбора целебных растений. В лекарском деле и алхимии я действительно хорошо разбиралась и добровольно помогала местному целителю с приготовлением зелий. Моя легенда выглядела вполне правдоподобной, и я быстро сблизилась с тентарцами. Ничего не предвещало беды. Когда я выбирала лимоны, услышала крик и случайно перевернула корзину, плоды рассыпались по земле, а я несся на полной скорости, поскользнулся и упал на Лейлу, закончил за меня Дин. Уронил кольцо... Он осёкся, быстро сообразив, что его могут пришибить, и не стал вдаваться в подробности. «Едва оно коснулось кожи Лейлы, нас охватило сияние». «Говорю же, она моя истинная!» Тут же оживился Раймонд. «Мы вернемся к этому позже», — отрезал Аббас. «Дальше?» «Дальше нас гребла стража!» ответил Дин. «Зачем вы вообще сперли кольцо?» взревел оборотень. «Мы не хотели и по-прежнему не хотим участвовать в отборе невест», ответил Лин. «Это унизительно!» «Что?» — ошалело переспросили мы с волком. «Нам нужно попасть в Талиин на отбор невест и расследовать недавнюю смерть короля» пояснил Аббас. «Мы подозреваем, что его убил один из сыновей, но принцы закрыли границу для послов до тех пор, пока один из них не встретит пару и не сможет занять престол». Я знала об этом странном законе. На трон Талиина мог претендовать только женатый мужчина, поэтому принцы спешно объявили отбор, едва успев похоронить отца. — Нам нужны свои агенты среди невест, а братья Этильен — мастера перевоплощений и шпионажа, — продолжил мастер. — Никогда! — в один голос взвыли эльфы. — Тогда вас казнят, — холодно отозвался Абас. Генерал дал вам выбор, плаха или фата. «Вы сами согласились?» «А потом решили удрать», — догадалась. «Да, но из одежды на нас были только женские платья и корсеты с чулками», — возмутился Лин. Я едва сдержала смех. Теперь понятно, почему панталоны оказались кружевными. «Мы хотели украсть одежду стражников и забрались в раздевалку. А я...» Решил потренироваться на полигоне хаоса, поэтому снял цепочку с кольцом и оставил в хранилище раздевалки, — скрипнул зубами Раймонд. — Я услышал фон и не удержался, — признался Дин. — У меня особая слабость к магическим предметам. — Будь ты проклят! — Уже! — Тихо! — рявкнул Аббас. Карета неожиданно остановилась, и он открыл двери. Я подумала, что мы уже приехали. Еще и удивилась, что так быстро. Но к нам зачем-то подсадили новых пассажиров. Поставили на сиденье клетку с духом-светлячком и впихнули связанного по рукам и ногам гнома. На сыне гор красовались желтые панталоны, малиновые туфли с бантами, голубая рубашка и зеленый жилет в розовую полоску. Бороду украшали многочисленные кольца и бусины, а пальцы и уши были обвешаны таким количеством драгоценностей, что хватило бы заполнить три шкатулки. «Глорин!» — охнул Дин. «Синтия!» — воскликнул Лин, забирая у страшника клетку. «Изверги!» — светлячок замерцал, словно успокаивая его и говоря, что с ней все в порядке. Зато гном принялся стонать и кряхтеть, сетуя на радикулит и больные колени. Хотя я чувствовала, что он нагло врет, от него веяло драконовым здоровьем. «Вот теперь вся банда в сборе», — хмыкнул мастер. «Как вы понимаете, на организацию следующего побега теперь можно не рассчитывать». Но и отправить нас в Талиин не получится, усмехнулся Дин. Почему это? удивился Абас. Вы же не собираетесь и Лейлу с Раймондом замаскировать под невест? Опешил Эльф. Мы с волком весело фыркнули. Ну, конечно, нет, это же бред, однако мастер не ответил. Абас Настороженно уточнил Альфа, когда тишина затянулась. «Прости, Раймонд, но у меня плохие новости. Мы все едем на отбор». Я нервно икнула и осторожно уточнила. «Все-все?» «Вообще все», — подтвердил Абас. «Даже Глорин и Синтия». Светлячок возмущенно замигал, А гном с чувством произнес. Лучше сразу, убей. Меня жена и дети не поймут. Брось. Хочешь сказать, преступную деятельность они понимают? Дважды, убей, рявкнул гном. Но не втягивай семью, они ни при чем. Глорин, не устраивай цирк, поморщился мастер. Если не ошибаюсь. Это ваш юбилейный, сотый арест в Тхаргарии. И каждый раз ты умоляешь не трогать семью и обещаешь исправиться. — У меня пятнадцать дочерей и сорок семь внуков, — взвыл гном. — Все ради них. Раймонд завистливо вздохнул, а я нервно кашлянула. Плодовитость сыновей гор откровенно пугала. И мы не грабим, а забираем лишнее у тех, кому боги дали слишком много. Гордо продолжил Глорин. Бедных мы никогда не трогаем. А если из королевской сокровищницы пропадет пару мешков золота, кто заметит? Казначей гораздо больше воруют. Потрясающая логика, хмыкнул Раймонд. Еще немного, и я тебе свой кошель добровольно отдам. «Правда?» — просиял гном. «Нет!» — Глорин понуро вздохнул. «Слушай, мастер, а давай гномов отправим!» — оживился Дин. «Сорок семь внучек! Это целая армия! Скажем, чтобы пленных не брали, а сразу замуж выходили!» «Принцев двое, и один из них — убийца!» — напомнил Абас. «Хватит ломать комедию!» «И это, — говорит тот, — кто предложил нам переодеться в невесты, поехать на отбор?» — ядовито уточнил Раймонд. «Прости, но невестами будут эльфы, а из тебя получится только арчиха или троллиха», — парировал мастер, «так что будешь телохранительницей». «Хотя, учитывая, что наш принц...» Недавно женился на княжне пещерных троллей. «Телохранительница, так телохранительница!» С готовностью воскликнул оборотень. «А еще лучше телохранитель?» «Эта роль уже занята мной», — отрезал мастер. «По правилам отбора рядом с невестами может находиться только один воин мужского пола, даже если девушек двое. А. Я, — робко уточнил гном, — ты будешь престарелой доеньей. Я кашлянула, осторожно напоминая о себе. Нужно подумать, — мастер обреченно потер переносицу. Скорее всего, поедешь под видом жрицы триединой богини-матери, сопровождающей невест и следящей за их целомудрием. По легенде, наши красавицы выросли в монастыре. Они очень робкие и набожные. Раздался истерический смех. Раймонд покосился на выглядывающей из-под прорези в плаще голые волосатые ноги Дина и фату на его голове. Скромные, очень стеснительные близняшки-воровки «Будут грабить и мило краснеть», — прыснул Альфа. Абас, Шутка очень смешная, но она затянулась». «Это не шутка. План утвержден генералом Дер Ривейрой и одобрен лично императором Дхаргари», — отрезал мастер. «Мы должны были выехать еще утром, но кое-кто отчаянно сопротивлялся» и мешал сбором. Я бы тоже сопротивлялся, признался Раймонд. Вот, хором воскликнули близнецы. Раньше надо было думать, хмыкнул Аббас. Роли распределены, отмена невозможна. Но я запнулась в ужасе осмысливая происходящее. Мне нельзя в талиин, Генерал подозревал, что один из принцев не только убил отца, но и заключил договор с темным князем. На отборе наверняка будут шпионы Яргулада, а именно от него мы с сестрой и избежали. Примечание. Яргулад — так называют темного князя Вайшагири, откуда и родом сестры Лейла и Кора. Конец примечания.